Великий триумф человечества, о котором я мечтал, теперь принял в моих глазах совсем другой облик. Это не был триумф нравственного развития и общего совместного труда, как я это представлял себе. Вместо этого я видел перед собой настоящую аристократию, вооруженную усовершенствованными знаниями и добивающуюся того, чтобы современное капиталистическое развитие мира дошло до своего логического конца. Победа этой аристократии была не только победой над природой, но и победой над другой частью человеческого рода. Я должен предупредить вас, такова была теория, которую я придумал в то время. У меня не было подходящего проводника в духе утопических сочинений, который руководил бы мною. Возможно, моя теория была абсолютно неверной, но все же... Я думаю, что она наиболее правдоподобна. Однако цивилизация, которую я видел, по-видимому, давно уже прошла свой зенит и теперь находилась на пути к упадку. Слишком большая обеспеченность жизни надземных жителей привела их постепенно к дегенерации, к уменьшению роста силы и умственных способностей. Теперь я это видел. Но что случилось с подземными жителями? Этого я не знал. Однако то, что мне пришлось видеть, указывало, что «морлоки» — так назывались, между прочим, эти создания — претерпели еще большие изменения человеческого типа, нежели Илои, прекрасная надземная раса, с которой я уже имел случай достаточно ознакомиться. Тут у меня опять явился... Тревожный вопрос, для чего понадобилась Морлоком моя машина? Я был теперь убежден, что это именно они захватили ее. И еще вопрос, отчего Илои, если они были господами здесь, не могли возвратить мне машину, и отчего они так ужасно боялись темноты? Я попробовал расспрашивать Уину об этом подземном мире, но меня снова постигло разочарование. Сначала она как будто не понимала моих вопросов, а потом отказалась отвечать на них. Она так дрожала, как будто этот разговор был совершенно невыносим для нее. Когда же я стал настаивать, быть может, слишком резко, она залилась горькими слезами. Это были единственные слезы, виденные мною в золотом веке, кроме тех, которые я сам пролил. Конечно, я тотчас же перестал мучить ее расспросами о морлоках и постарался поскорее согнать с ее лица эти следы ее человеческого происхождения. Через мгновение, когда я торжественно сжигал перед ней спичку, она уже улыбалась и хлопала в ладоши.